«Почему ты так поступил?» «Разумеется, потому, что я сразу же узнал в вас выдающуюся личность, Гон Сама. Разве могу я обращаться к столь великому существу в какой-либо иной позе? Конечно же, нет!» Это рискованный ход. Мал поставил на него все. Дварфы, описывая жгучее чувство азарта, использовали термин «раскаленная сталь». Но Мал почувствовал лишь холод, грозящий проморозить его насквозь. На несколько секунд... Время, казалось, застыло, но, наконец, старший лич произнес. «Ммм, итак, ты желаешь подчиниться мне?» «Да, если вы позволите, гон Сама». Он снова бросил взгляд по сторонам, и, как и ожидалось, темный эльф и эльф отнеслись к его словам совершенно равнодушно. «Плоть, шкура, зубы, чешуя и прочие части тел драконов годны намногое. Ммм, ты, подними голову». Судя по тому, как держит себя старший лич, он привык повелевать и не видит ничего необычного в том, что даже такой как Хаженмал с готовностью подчиняется ему. Лич явно не считает Хаженмала заслуживающим внимания. Драконы сильнейшие из рас, но они вовсе не неуязвимы. Многие существа способны убивать драконов, например, ледяные гиганты. Однако, если сравнивать эти две расы, то драконы, пожалуй, все же сильнее. Причина? их способность расти. Чем больше проходит времени, тем крупнее вырастают драконы и со временем превращаются в сильнейших существ из всех. Они живут очень долго и то, что на протяжении всей жизни растут, само по себе является их сильной стороной. С этой точки зрения нежить может быть даже сильнее драконов. Высокоуровневая нежить не растет в физическом плане, но способна накапливать знания и опыт. Кроме того, Из своих книг Ханжинмал знал о легендарной нежити. Пожиратели душ, поглощающие души живых, ползучие поветрия, распространяющие эпидемии, возглавляемые старшими личами кабалы магов у мертвей. Гуфандреа Аргорос, дракон-нежить, устроивший логово в горе трупов и использующий магию воздействия на разум. Астральные потрошители, сгустки темноты, бродящие по долине теней и т.д. Этот старший Лич наверняка тоже относится к легендарной нежити, чье имя записано в летописях. Однако историки Эдварфов, похоже, ничего о нем не знали. Хаженмал медленно поднялся. Он чувствовал на себе оценивающий взгляд старшего Лича. Хаженмал устыдился своего явно недраконьего тела. «Понятно, значит живущие в местном холодном климате драконы запасают подкожный жир. Впрочем, я слышал, что ледяные драконы невосприимчивы к холоду». «Может, ты запас питательные вещества на тот случай, если не сможешь добыть пропитание?» «Нет, вовсе нет. Я единственный такой». «О, то есть ты редкий представитель своего вида? Ты это хочешь сказать?» Хэжен Малл не был уверен, придает ли ему хоть какую-то ценность то, что он редкий, но никто из его семейства и правда не похож на него, а значит, лишь прав. «Полагаю, это так, Гон Сама». «Вот как» произнес старший лич и продолжил в полголоса. «Значит, убивать тебя будет за Острый драконий слух Хыжинмала позволил ему четко различить каждое слово. Он отчаянно попытался успокоить дыхание. Похоже, ему удалось сделать еще один правильный выбор между жизнью и смертью. «Есть здесь еще драконы?» «Да, есть. Четверо старше меня, шестеро примерно моего возраста и девять драконов моложе» о Похоже, старший лич очень обрадовался, но Хежин Мал чувствовал твердую уверенность, что тот лелеет в уме какой-то зловещий план. «Сколько из них превосходят тебя в силе?» «Четверо старших гораздо сильнее меня, шестеро моих ровесников тоже сильнее». «Я, возможно, проиграю даже младшим, Хэжен Мал не смог заставить себя сказать это. Друг старший лич убьет его, если сочтет совсем бесполезным». «Понятно». Далее. Магию какого уровня могут использовать старшие драконы? Они способны лишь на обычную магию? Сильнейший знает заклинания до третьего уровня включительно. Как вы и предположили, божественная и альтернативная магия им недоступна. С возрастом драконы естественным путем обретают способность использовать магию. Им даже не надо утруждаться ее изучением. Но им доступно очень немного заклинаний. Даже отец Хэжинмала способен использовать всего три заклятия, третьего уровня». «Что? Всего лишь третий уровень?» Похоже, услышанное разочаровало старшего лича, но он тут же вскинулся, словно заметив что-то. «Нет, пожалуй, стоит спросить. Это не может быть уловкой. Ведь есть же пословица «могучий орел прячет когти». Есть ли шанс, что сильнейший из здешних драконов способен на магию восьмого уровня?» «Нет, это невозможно. Точнее...» «Точнее, магия восьмого уровня просто не может существовать. Может сказать ему?» «Нет, лучше не надо. Иногда правда ранит больше лжи. Вовсе незачем злить этого лича». «Нет, он никак не может знать магию такого высокого уровня. Я и слышал, что он выучил третьеуровневое заклинание «Сопротивление огню». «Наверное, нужно было это сказать, да? Отец не тот враг, которого стоит недооценивать». «Ясно. Понимаю». Ну, желание компенсировать собственные слабости, естественно. От равнодушного тона лича Хэжин мало стало не по себе. Аура? Да, Владыка Айнс. Похоже, темного эльфа зовут Аура, и судя по запаху, это, скорее всего, женщина. Другая, похожая на эльфа, не пахнет женщиной. Точнее, от нее вообще не пахнет, как и от старшего лича. Я отдаю его тебе. Ты ведь упоминала, что хочешь дракона. «Большое спасибо, но умеет ли этот малыш летать?» Две пары глаз уставились на Хажинмала. Одна полная сомнений, другая, словно бы говоря, «хороший вопрос». «Я, я, наверное, умею». «Пусть он и затворник, но должен быть способен к полету. Для драконов это то же самое, что и ходьба. Он никак не мог забыть, как это делается». Хажинмал почувствовал сожаление, что не может продемонстрировать это прямо здесь». «Ну, тогда я беру его, владыка Айнс». Хм, думаю, надо показать, кто тут главный, чтобы он повиновался мне беспрекословно». Хэжен Мал успел задаться вопросом, что именно она намерена сделать, но тут его тело пронзили тысячи ледяных игл. «Он погиб. Наверняка погиб. Ужас, сообщивший его инстинктом, этот непреложный факт, стал невидимыми клинками, пронзившими его насквозь. На какое-то мгновение его разум отключился». И в этом состоянии, расплывающегося сознания он явственно почувствовал, как сердце перестало биться. А! <свят> Вопль освободил его от черной дрожи, угрожающей сокрушить тело Хажинмала. Сердце медленно забилось вновь. Его, конечно, тряслись, легкие отчаянно пытались вдохнуть воздух. Он вспомнил, что читал в одной из книг о подобном: это называлось убийственное намерение. Иначе говоря, эта темная эльфика. Его будущая госпожа, способна излучать убийственные намерения такой силы, что одного лишь этого достаточно, чтобы повергнуть ледяного дракона в состояние почти смертельного шока. Раз так, что за существом является старший лич, которого она называет владыка, в сомнении быть не может. Он существо неизмеримо, происходящее все, что способен вообразить себе Хажанмалу. Существо несравнимой мощи, повелитель. Он сделал правильный выбор. Придя в себя, Хэжин Мал обнаружил, что его новые хозяева отшатнулись, и на их лицах написано удивление. Он попытался понять, что происходит, но тут почувствовал что-то неприятное под талией. Опустив взгляд себе под ноги, Хэжин был шокирован. Похоже, его мучевой пузырь расслабился, и он обмочился. Лужица под ним становилась все шире, превращаясь в небольшое озеро. «Что сказать?» Возможно, его сочтут отвратительным и убьют. Я... Я был так рад, что обмочился от счастья. Хажин мал был в отчаянии, хотя он и боялся, что ему не поверят, но все же это лучше, чем признаться, что обмочился от страха. С сегодняшнего дня ваш слуга будет во всем повиноваться вам, о моя госпожа, аура сама, и клянется ей в своей искренней верности и преданности. Фи. Лицо ауры исказилось в гримасе абсолютного отвращения. Плохо. Если она очтет кажин мало бесполезным, с ним покончено. Сильные способны на такое. Фактически, отец ведь так и поступил, верно? Однако помощь пришла с неожиданного направления. Понятно. Ну, так бывает, ничего не поделаешь. Э, правда, Ладыкайнс? Я как-то расслышал о кое-чем похожем от одной из своих друзей: Анкара Мочимочи -Мочи Сан. Она рассказывала, как разозлилась на обмочившегося от радости пса. «Похоже, такое случается, когда они перевозбуждены». «Вы про Анкаро Мочи Мочи Сама? Правда? Так это то же самое, как Фэн и другие магические звери метят свою территорию».